Восьмое. План действий. Что в ваших силах? Теперь вы знаете из прочитанного, что помогает сохранить здоровое сердце, а что приводит к плохим последствиям. Допустим, вы насчитали 6-7 возможных перемен, которые могли бы резко увеличить ваши шансы на долгую и здоровую жизнь, и у вас появилось искушение тут же начать действовать на всех фронтах. Наш вам совет не все сразу. Не спешите. Пристрастие к определенной пище, как и прочие привычки, вырабатывались у вас годами. Так что можно и подождать какое-то время, чтобы постепенно привыкнуть к здоровому образу жизни. Разумно проводить одновременно не больше двух изменений, причем делать это медленно. Например, вот так. Примерный план изменения вкусовых привычек. В семье Новиковых решили, что им нужно ограничить потребление молочного жира и переключиться с цельного молока на обезжиренное, пахту. Страница 37. Новиковы знают, что если провести замену слишком быстро, все воспротивятся этому, так как с непривычки обезжиренное молоко покажется невкусным. Поэтому принимается программа действий, рассчитанное на 4 недели, чтобы постепенно отучиться от маслянистого на вкус цельного молока и привыкнуть к снятому. Оно не такое вкусное, но зато лучше утоляет жажду. В течение четырех недель молоко подается на стол только в мерной пол-литровой кружке. Постепенно и безболезненно вкусовые привычки в семье меняются. Подобным образом, можно постепенно уменьшить и количество соли в пище. Если буквально на следующий день мы станем вдвое меньше солить пищу, то она покажется пресной. При постепенном уменьшении вкусовые потребности в соли будут снижаться незаметно. Как перейти от цельного молока к обезжиренному? Первую неделю смешивайте цельное молоко пополам с молоком пониженной жирности. Вторую неделю. Пейте молоко пониженной жирности. Третью неделю. Смешивайте молоко пониженной жирности с обезжиренным. Четвертую неделю. Пейте обезжиренное молоко. Когда таким образом удается провести одно-другое изменение, у Новиковых появляется уверенность в успехе, им легче расстаться с прежними привычками. Как приступить к регулярным физическим тренировкам? Начинать тренировки тоже лучше всего постепенно. Многие из нас привыкли к малоподвижному образу жизни, а чем меньше человек тренируется, тем меньше ему хочется двигаться. Страница 38. Неразумно поэтому заставлять всю семью, скажем, бежать трехкилометровый кросс воспротивиться этому и мышцы, и сознание. Начинать легче, когда все в доме на неделю вперед намечают себе дни тренировок. В график, который вывешивается на видном месте, каждый вписывает числа и время, а потом пишет, каким видом упражнений занимался. Семейный план тренировок может выглядеть примерно так. С 3 по 10 мая. мама Первый день — суббота, 10 утра, гуляла. Второй день — вторник, 2 часа, каталась на велосипеде. Третий день — четверг, 4 часа, гуляла. Папа — суббота, 10 утра, гулял. Второй день — понедельник, в обед плавал. Третий день — среда шесть часов вечера, бегал. Джим, первый день, воскресенье, три часа, катался на роликах. Второй день, среда, четыре часа, бегал. Третий день, пятница, два часа, катался на велосипеде. Ведение дневника Для многих оказывается полезным делать письменные записи, как до того, как будут проделаны те или иные изменения, так и после. Предположим, вы планируете похудеть. За неделю до того, как вы начнете что-то менять в своей диете, возьмите тетрадь и записывайте в нее все, что будете есть и чем заниматься ежедневно. К концу недели вы будете прекрасно знать, в чем причина вашей полноты, откуда берутся лишние калории и когда нужна хорошая физическая нагрузка, чтобы они полнее расходовались. Страница 39. Затем в течение нескольких недель, когда наступит равновесие между поступлением энергии с пищей и ее расходом в движении, продолжайте вести дневник. Это поможет лишний раз задуматься, прежде чем съесть пончик или проехать два квартала вместо того, чтобы пройтись пешком. Через несколько недель дневник зафиксирует разительные перемены в вашем образе жизни, и постепенно вы начнете сбавлять в весе. Вскоре вы обнаружите, что меньше есть и больше двигаться стало вашей второй натурой, вошло в привычку. Тогда и дневник будет уже не нужен ежедневные записи в дневнике время что ел и что делал 8 утра съел две гренки с медом выпил чашку кофе с молоком читал газету 8:30 утра вымыл кухню убрал постели вытер пыль 10 утра съел две плюшки выпил кофе с молоком приходил поболтать сосед. Поощрение. Некоторые семьи придумывают систему поощрений. Можно даже составить договор, чтобы каждый знал, чего от него ждут. Когда семья выполнит программу договора и через две недели устроит себе в награду пикник или поход в кино или еще какое-нибудь развлечение, то может оказаться, что для дальнейшего сокращения количества соли в пище никаких поощрений уже не потребуется. Привычка к соли будет исчезать, но ну, а дальше дело пойдет легче. Другие семьи могут обойтись и без специальных поощрений. Просто все в доме поймут, что предлагаемые здесь шаги по оздоровлению образа жизни вознаграждаются сами по себе. Само обновление доставит удовольствие, и общее самочувствие настолько улучшится, что со временем пропадет всякое искушение вернуться к прежним привычкам. Договор. Обещаем не солить пищу, пока не попробуем на вкус. Через две недели, если условие договора будет выполнено, устроим пикник. Подписи. Страница сороковая. Решайтесь. Все, что вы узнали в этой книге о правильном питании и здоровом образе жизни, относится к людям всех возрастов. Конечно, лучше, когда здоровые привычки складываются в детстве. Тогда можно не только пресечь развитие атеросклероза в самом начале, но и до самой старости сохранить здоровье, привлекательную внешность и силы. Однако пересмотреть свой образ жизни никогда не поздно. Развитие атеросклероза можно остановить и в зрелом возрасте, даже если человек с детства ведет такой образ жизни, при котором велик риск ишемической болезни сердца. В вашей власти продлить свою жизнь на годы и даже десятки лет. А то, что сил у вас прибавится, что улучшится общее состояние здоровья и самочувствия, это уж точно. С чего начинать? Полагаем, что следует прочитать все еще раз с самого начала и составить список тех перемен, которые вы бы хотели провести в ближайший год-другой, и тех, что кажутся мелкими, вроде перехода с масла на маргарин, и тех, которые не столь просты, бросить курить, скажем, или похудеть. Составив список, подумайте над тем, в каком порядке вам лучше проводить намеченные перемены и пронумеруйте их в нужной последовательности. Возможно, вы решитесь на 2-3 сразу. Например, вместе с переходом на обезжиренное молоко будете отучать себя от животных жиров, решите похудеть или бросить курить, и чтобы облегчить задачу, продумайте план физических тренировок. Вообще говоря, не советуем браться за несколько перемен сразу. Страница 41. По крайней мере, до тех пор, пока не убедитесь, что перемены эти вам под силу, что они приносят в награду пьянящее чувство свободы, сознание того, что не привычки над вами властвуют, а вы сами распоряжаетесь собственной жизнью. Желаем удачи.